Глава 17. Артём разложил на столе подготовленные расчёты. Поздоровался с Иринатом Пхудиновым, который вошёл в кабинет в сопровождении двух охранников, предложил им сесть. Вступительная часть беседы была недолгой. Ясно и чётко изложив суть своей концепции, он вдруг резко всё свернул и сказал: "Прошу прощения, Иринат. Моя вина. Мы начали не с того этапа. Вам нужен для осуществления этого штат. Всего из двух-трех образованных людей. Без них никак. То есть ты считаешь, я не въеду? У вас какое образование? Ну, есть образование, не будем уточнять. Требуется другое. Пара квалифицированных экономистов. В идеале очень хороший математик. И вы получите идеальную схему. Точнее, вы её получили, просто не сможете понять. Слушай, может, я попробую? Исключено. Знаешь, скажу тебе честно. В нашем деле лишние люди, особенно умники, знаю. Только мы работаем с умниками. Потом вы наймёте других умников и переведёте всё в нужную вам плоскость. И это уже не наш вопрос. Лихо ты. Слушай, я возьму этих, как ты говоришь. Ну, у тебя есть кто-то на примете? Нет, я никогда никого не рекомендую. Ну, ладно, завтра-послезавтра подгоню тебе парочку умников. Договорились. Артем, тут со мной друг приехал, Димка Фролов. Говорит, ты ему обещал помочь? Ну, был разговор вскользь, ничего конкретного. Он сейчас зайдет, да. Ты смотри, ему не сделай лучше, чем мне. А если хуже, разницу оплачу. — Какая разница? О чем вы говорите? Как дела с Любой? Она разводится с мужем? — Ну, Любка чумовая, я тебе скажу, баба заводная. — Сделай, — говорит, — его бомжом, сволочь этого Ваську. Она вообще хотела, чтобы я его прикончил. Он вроде к ней на работу драться приходил из-за меня. Вот мне это надо? Скажи. Нет. Совершенно точно. Мы на убить не работаем. Шутко. Хорошая шутка. Я и так и скажу. Нравишься ты мне. Жена у тебя клёвая. Будет время, приходите. Ладно. Да, спасибо. Со временем только сложно. Так я пошёл. Дим, как к тебе зайдет? Мы договорились, да. Разговор с Дмитрием Фроловым был тоже недолгим. Артем сразу начал с необходимости создания хотя бы временного мозгового центра в его компании. Тот схватывал все гораздо быстрее, чем Ренат. На каком этапе подписываем договор? Когда вы утвердите первый пакет наших предложений. Согласен. Вы обедали? Да, собственно. Мама бутерброды даёт мне с собой. Стараюсь времени не терять. Может, посидим в моём ресторане в честь нашего сотрудничества? Ну, давайте посидим. Они сидели за обильным столом в отдельном кабинете. Артём был сыт через 5 минут. Дмитрий ел с таким чувством и ответственностью, как будто от этого зависит будущее человечества. Он довольно остроумно шутил, рассказывал забавные истории об известных личностях. Вроде бы не глупый человек. Просто Артём не привык терять время попусту. Он кивал, смеялся, думал о своём и вдруг услышал фразу: "У нас были девчонки из стрип-данса". Потом был какой-то Очередной рассказ из жизни людей, у которых почему-то слишком много свободного времени. Артем напряженно ждал возможности задать вопросы. Пауза наступила нескоро. Дмитрий налил себе очередной бокал красного вина, довольно пофыркал. Я тут вспомнил. Не придумал ничего лучшего Артем. С девушкой одной и познакомился. Она тоже из стрип-данса была. Телефон не взял. Может, ты ее знаешь? И ты туда же. Сально хохотнул Дмитрий. У тебя такая женушка симпатичная. Да нет, ничего такого. Просто эта девушка Нина просила меня помочь знакомого на работу устроить. Он закончил математически. Ну, в общем, есть место, где она... Я по клубам не хожу. А где познакомились? В кафе. В парке возле моей работы кофе вместе пили потом прошлись до метро